Глава восемнадцатая. День, когда я стал звездой. Девятое мая останется в моей памяти как самый яркий и незабываемый день. Это было нечто большее, чем просто праздник. Это был день, когда я, Веня, Корги с большим сердцем, впервые выступил перед большой аудиторией и почувствовал себя настоящим артистом. Утро началось с оживленной подготовки. Моя мама, учительница по дрессировке, Аза и Дель, мои лучшие подружки, собрались вместе, чтобы подготовить нас к выступлению. Мы взяли с собой коврик, колонку для музыки и, конечно же, вкусняшки, ведь какое выступление без наград. Когда мы прибыли на место, сердце мое билось, как сумасшедшее. Я видел, как город наполняется людьми, пришедшими отметить важный день. Мы разложили коврик, включили колонку, и музыка заполнила воздух. Аза и Дель сразу привлекли внимание зрителей своими изящными движениями и слаженно исполненными трюками. Они были настоящими профессионалами. Когда пришла моя очередь, я почувствовал волнение, но вспомнил все, чему меня учили, и решил просто получать удовольствие от процесса. Мои трюки, может, и не были так же сложны, как у подружек, но я вложил в них всю душу. В конце концов я даже попробовал станцевать, что вызвало бурю аплодисментов и смех среди зрителей. Я чувствовал, что хоть и допустил ошибки, все радовались и наслаждались моментом вместе со мной. После выступления люди подходили ко мне, фотографировались и гладили меня по мягкой шорстке. Каждая улыбка, каждое доброе слово наполняли мое сердце теплом и гордостью. Я понял, что не важно быть идеальным. Важно делиться своей радостью и теплом с другими. Этот день научил меня важному уроку. Каждый из нас особенный и талантливый по-своему. И даже если что-то не получается идеально, важно помнить, что настоящая звезда – это тот, кто светит изнутри и делится этим светом с окружающими. Вернувшись домой, я уснул с улыбкой на морде, мечтая о новых выступлениях и приключениях. В тот день я действительно почувствовал себя настоящим уличным артистом и звездой, блеск которой, надеюсь, зажигает искорки радости в сердцах других. На следующий день, после моего незабываемого выступления, Я проснулся уже знаменитым псом в нашем районе. Слова благодарности и восхищения от зрителей вчерашнего дня продолжали звучать в моих ушах. Мама сказала, что она невероятно горда мной, а моя учительница по дрессировке уже строила планы на наше будущее выступление. Аза и Дель, мои верные подружки, смотрели на меня с восхищением и предложили отпраздновать наш успех. Мы решили устроить пикник в парке, где могли бы вместе отдохнуть и насладиться приятной компанией. Мама подготовила для нас вкусняшки, а я взял с собой свои любимые игрушки. Этот день был полон смеха, радости и игр. Мы делились впечатлениями от выступления, обсуждали, что можно улучшить, и просто наслаждались тем, что мы вместе. Вечером, когда мы лежали на траве и смотрели на закат, я задумался о том, как много значит поддержка и дружба. Мое выступление на 9 мая стало возможным благодаря этим замечательным собакам и людям в моей жизни. Они верили в меня даже когда я сомневался в своих силах, и помогали мне стать лучше. Этот опыт научил меня ценить каждый момент, проведенный с близкими, и понимать, что успех – это не только аплодисменты и восхищение публики, но и возможность делить радость с друзьями и семьей. Я осознал, что моя сила в уверенности и поддержке моих близких. Возвращаясь домой после пикника, я чувствовал себя счастливым псом. Я был благодарен за каждый момент этого дня и за то, что у меня есть такие замечательные друзья и семья. В моем собачьем сердце поселилась уверенность в том, что впереди меня ждут еще многие выступления и приключения. И я знал, что смогу преодолеть любые препятствия на своем пути, потому что рядом со мной всегда будут мои верные друзья и любящая семья. Итак, моя история о самом удивительном выступлении на 9 мая и о том, как я стал уличным артистом, подошла к концу. Но это только начало моего пути к новым достижениям и незабываемым приключениям.